Глава 14. Амандина и Жюан вышли из больницы Сен-Луи, поместив туда Бюссона. Они ехали в сторону юго-западного предместья. Молодая женщина просматривала листки своего блокнота, куда она записала данные из ежедневника больного и новые сведения, полученные от него уже в больничной палате. Во вторник Бюссон весь день был со своей театральной труппой в районе площади Шатле. Доехал туда на метро. Говорит, что пообедал в кафе Циммер. Вечером бильярд в 10-м округе. Поужинал дома, лёг около 11. В среду, по его словам, с утра ничего особенного не делал, только сходил за покупками в угловой магазин. Есть название магазина. Потом он пообедал со своим сыном. Он секретарь суда во Дворце правосудия. А после обеда снова репетировал с труппой. ужинал в 20-ом округе с подругой Матильдой Жамбар хорошая жизнь а это мы пенсионерам скучать не приходится часть четверга провёл в авиамотельном клубе пообедал у друга координаты у меня есть после обеда опять театр хватит он прямо-таки энерджайзер этот тип она захлопнула блокнот дерьмово 25 минут спустя они приехали в Севр. Лофт стоял уединённо, в стороне у самого леса. Снаружи он походил на большую глыбу из стекла и бетона. Жоан единственный приходил сюда иногда обедать или ужинать и соблюдал все драконовские меры гигиены, введённые Амандиной. Она оберегала мужа, как медведица, защищающая свою территорию. Может быть, это был перебор, но Жан никогда не позволял себе судить её. Прежде чем войти, они смазали руки антибактериальным гелем и надели бахилы. Амандина отперла бронированную дверь. Они направились в гостиную молодой женщины по застеклённым коридорам, по которым Фонг никогда не ходил. Жуана не переставала впечатлять изобретательность их системы. Это замысловатая архитектура и то, как они жили вместе. Это было любопытно и ужасающе одновременно. Непрестанный бой с незримым противником превратил Амандину в настоящую маньячку чистоты. Можно было провести рукой над любой из дверей и не найти ни единой пылинки. Тэц же со своей стороны был ходячим парадоксом, доказывавшим, что природа лечит болезни так же, как и создаёт их. Сколько они ещё так продержатся вдвоём? Жоан представлял себе миллионы микробов, скапливающихся на стёклах, на одежде, только и ожидающих малейшей слабины, чтобы проникнуть внутрь фонга и уничтожить его. Одним движением молодая женщина повернула диван на колёсиках так, чтобы он смотрел на плексигласовое стекло. Фонк подошёл к нему с другой стороны и нажатием кнопки включил усилитель звука, встроенный в стену. Без этой системы через толстое стекло они бы вряд ли смогли друг друга услышать. Привет, Жуан. Рад тебя видеть, Фонк. Таиц передвинул стул поближе к стеклу и сел, держа на коленях две сложенные карты. Он махнул рукой Амандине, которая села рядом с коллегой. Ну что, я слышал, у вас горячо? Вроде того, ответил Жан. Неизвестный штамм H1N1. Один заболевший человек на данный момент. Изолирован. в лаборатории заканчивает расчленение, чтобы узнать, идентичен ли этот штамм обнаруженному у птиц и начать охоту на наш вирус. Пошла гонка против часовой стрелки. Фонк улыбнулся. Мне бы нежелательно его подцепить. Амандина не оценила юмора, Фонк поддел её. Моя жена часто находит мой юмор сомнительным. На это ещё мягко сказано, сухо отозвалась Амандина. Ладно. Есть догадки о его происхождении, об отправной точке. Пока ни малейших. Больной контактировал с птицами? Нет. Ничего из региональных сетей наблюдения, РГНГ, Сантинель, Жан и Амандина покачали головой. Пресса в курсе? Пока нет. Они заняты по горло со всеми этими забастовками. Дела в стране плохи. Фонк встал и отошёл налить себе чая. Амандина тем временем приготовила две чашки кофе. Ты отлично выглядишь, сказал Жоан в усилитель звука. Хотел бы я сохранить такое тело атлета, как у тебя. А я сразу набираю вес, если сижу на месте. Как тебе удаётся? Фонк насыпал несколько ложек китайского чая в ситечко и погрузил его в кипящую воду. Лофт большой, хоть бы солнце верши. Жанн указал на экран. Ты по-прежнему охотишься за микробами, как я погляжу. Нельзя сказать, чтобы я шёл в ногу со временем. Коротаю жизнь, складывая бумагу, дображу по интернету, копаю над предметами микроорганизмов. Здавал я времена поинтереснее. он вернулся, сжимая двумя руками горячую чашку. Кстати, копая, я заметил, что в последние несколько месяцев большие бяки снова гуляют по миру. Нагойти, как на грех, завезли холеру, а что ещё хуже, в Заире эбола. В Заире всегда была эбола. Да, но тут другое дело. Источник, похоже, очень активен, а ж там агрессивен. Пора бы заняться этим вирусом вплотную, пока не стало поздно. И вообще, все эти вспышки не сулят ничего хорошего. Ничего хорошего, в его устах прозвучало как-то зашифровано. Амандина вернулась с кофе, подала чашку Жуану и села на место. Объесишь там? Мы вообще-то по идее на работе, а наш шеф сейчас особенно бдителен. Фонк развернул карту Европы и прижал её к стекло. На ней было много линий и крестиков, нанесённых красной ручкой. По последним данным, мы имеем 102 мёртвые птицы, о которых сообщено в Шокрум. Они отмечены крестиками. 102. Количество случаев ещё увеличилось после сообщения Жакоба. Как видите, они обнаружены вдоль двух миграционных коридоров. Один ведёт от севера Европы в Африку, ось север-юг, другой из северных областей к западу Европы, ось восток-запад. Амандинов смотрелась в карту. Крестики стояли во многих странах: Франция, Бельгия, Нидерланды. Самый восточный крестик в Германии, а в других странах дальше на восток ничего нет. Больше в, в России вы увидели ровно то, что надо было увидеть. Мой знакомый из ВВС переслал мне по электронной почте информацию о мёртвом лебеде, остащённом вот таким передатчиком. Фонк показал Жуану крошечную чёрную коробочку на широкой резиновой ленте. Памяти моих былых годах на земле я использовал их для лис. И его надевают на шею лебедью и следят за ним в реальном времени час за часом. Амандина знала, как работают эти маячки. Один такой был спрятан под пассажирским сиденьем её машины. Таким образом, в случае угона она могла определить её местонахождение с помощью приложения в своём мобильном телефоне. Некоторые расценивали это как параною, но для неё речь шла просто о безопасности. Наш лебедь был на гнездовье в России и начал свой перелёт в конце сентября. Его звали Макдум. Глупо давать имена лебедям, вы не находите? Ураганам же дают, отозвался Жан. Ладно, пусть. Итак, наш милейший Макдум пересек Беларусь, Польшу, потом он прибыл сюда. Он чуть отстранил карту от стекла и ткнул пальцем в север Германии. На остров Рюген, самый большой принадлежащий Германии остров в Балтийском море. Настоящий миграционный перекрёсток для тысячи птиц. Журавли, гуси, лебеди, всевозможные пернатые прилетают сюда набраться сил на день или два, чтобы продолжить свой долгий путь. Макдум приземлился здесь 7 ноября. У меня есть точные GPS координаты места его пребывания, дивной красоты водоёма. Он улетел на следующий день. Наш милейший Макдум пролетает над северным побережьем Германии, делает несколько привалов и наконец приземляется в природном заповеднике Цвин в Бельгии, где и умирает 11 дней спустя от вашего птичьего гриппа H1N1. Он сложил карту и серьёзно посмотрел на двух учёных. Ни одна птица не умерла на востоке острова Рюген. и я проверял, все виды, затронутые вирусом, делают остановку на этом немецком острове, прежде чем продолжить свой путь. Амандина нахворилась. Значит, очаг заражения находится точно на острове Рюген. Но заражённые лебеди, которые летели вместе, должны были умереть одновременно, разве нет? Все затронутые виды должны были умереть в нескольких сотнях километров от острова. Когда разразилась эпидемия. Вирусы могут функционировать по-разному у птиц и у людей, возразил Жан. Есть две гипотезы. Возьмём в случае лебедей. Гипотеза номер 1: они все одновременно подцепили вирус на рюгине, но некоторые особи или некоторые виды восприимчивее других к микроорганизму и умирают раньше. Другие птицы прекрасно могут быть носителями болезни, оставаясь при этом здоровыми и играя лишь роль переносчиков. Таким образом, вирус может жить в них очень долго без больнейших тревожных признаков. Как, впрочем, и у людей, заметил Фонк. Некоторые могут подцепить вирус гриппа, даже не зная об этом, и просто быть носителями, другие отделаются лёгким насморком, а третьи от него умрут. А гипотеза номер 2, спросила Амандина. Один лебедь подцепил вирус норюгине, и он передаёт его другим во время остановок через свои испражнения. Это менее вероятно, но возможно. Вирус размножается и распространяется в воде или в иле. Другой лебедь контактирует с водой и подцепляет вирус. Он умирает где-то дальше и так далее. Ничто не мешает объединить две гипотезы. Короче, всё это сложно, мы ничего не знаем о новом штамме. Возможно, он проявляет ультрарезистентность в естественной среде. Вирусы гриппа так мутируют, что могут вести себя очень по-разному в разных штаммах и у разных видов. Фонк принёс свой ноутбук. Да. Это настоящие боевые машины, запрограммированные на максимально быстрое распространение и размножение. Мой знакомый из ВВС сообщил мне, что немецкие власти частично закрыли доступ на остров Рюген вчера вечером. Сделанные снимки поступили в шок-рум, затем к высоким чинам ВВС. Так что, я думаю, ваш Александр Жакоб в курсе с сегодняшнего утра. Амандина и Жан удручённо переглянулись. Жакоб, конечно, не всё им рассказал. Вечно он прячется за печатью при словах о секретности. "Стало быть, наш H1N1 родился на этом острове", сказал Жан. "Со всеми этими разными видами птиц и их контактами через экскременты и оперение, он может быть результатом случайной мутации, дурной игрой природы". Это было бы возможно, не будь снимков, которые я вам сейчас покажу. Вы не поверите своим глазам.